Эпилог. Конец апреля 2003 года. Париж. Ее пальцы замерли над черно-белыми клавишами фортепиано. Патетическую сонату Жаклин разучила год назад. Но почему-то именно сейчас, вернувшись домой, решила вспомнить все, что когда-то умела. Играла. Как безумная. Пела. Плакала. Писала стихи и снова играла. Жаклин почти не общалась с отцом, погруженная в мысли, думая о матери, о Треверберге, о своем решении стать профайлером или кто там может расследовать самые громкие дела. И как с этим сочетается музыка? Она опустила руки, выгнула пальцы. «Нет, классику в сторону. Можно сыграть что-нибудь из любимого, такое, чтобы за душу брало». Шоу must go on!» «Да, идеально!» Знакомые звуки заструились по комнате. Девушка блаженно закрыла глаза. Что бы ни происходило, шоу должно продолжаться. И жизнь должна продолжаться. Открыв глаза, она вздрогнула. Отец стоял перед ней с каким-то пакетом в руках. Кристиан был бледен, но сосредоточен. Характерно поджал губы. Жаклин убрала руки с клавиатуры и прерывисто вздохнула. — Ну давай, скажи мне что-нибудь еще. Тебе нужно уехать, и в конверте взятка? Бальмон улыбнулся, вымученной улыбкой человека, который до смерти устал. — Нет, выполняю волю твоей матери. Желание шутить улетучилось. — Волю? О чем ты? «Она завещала передать тебе это, когда ее не станет». «Я боюсь смотреть», — честно призналась Жаклин. По лицу Кристиана пробежала тень. «Я тоже боюсь», — признался он. «Ты можешь бросить это в огонь или узнать то, что она должна была тебе рассказать, но так и не рассказала». Жаклин поднялась с места, подошла к отцу, взяла у него пакет и опустилась на диван. Кристиан сел рядом. Пакет был объемным, казалось, что внутри лежит несколько тетрадей или конвертов. Сорвав сургучную печать, Жаклин вывалила себе на колени письмо из десяток блокнотов. Удивленно осмотрела их, отложила в сторону и развернула письмо. «Здравствуй, Жаклин. Когда ты получишь это письмо, меня уже не будет в живых. Оно Часть твоего наследства. Наследство и проклятие. Часть жизни. Часть тебя. У тебя и так было достаточно поводов ненавидеть меня. Я и так была отвратительной матерью. и теперь это понимаю. Но не могу исправить, потому что прошлое не поддается корректировке. Скорректировать можно память, восприятие. Но не факты. Факты моей жизни нелицеприятны. Но теперь ты узнаешь все. О себе, обо мне. Это знание разрушит тебя, и ты заново соберешься. Надеюсь, твой настоящий отец будет рядом. Надеюсь, он подскажет, как нащупать только свою дорогу в этом сложном мире. Он — мудрый человек. К этому письму прилагаются копии части моих дневников. К сожалению, по молодости я была импульсивна и многое уничтожила. Но то, что осталось, поможет тебе сформировать мнение обо мне, о себе и об этой реальности. Прости меня за то, что лгала. Прости за то, что ни разу не нашла в себе сил для обычного разговора. Воспринимая это как мой последний подарок. Когда-нибудь ты поймешь, что правда — это лучший дар. Лучше сотен тысяч слов сладкой лжи. Одно горькое предложение правды. Никому и никогда не позволяй себе лгать. И не ври. А теперь я напишу то, что должна была повторять тебе каждый день. «Я тебя люблю, дочка». Прощай. Анна.